Глава 60. Следуя за докторами, он лихорадочно соображал, с правой рукой никак не связаться, даже Терезе и Эрису не отправить мысленный сигнал. Изгибы коридоров напоминали лабиринт. Вот бы сейчас снова там оказаться. Жизнь в Глэйде была куда проще, понятнее. «Чуть дальше по коридору и налево. Тебя ждет комната», — сказал Дженсен. Там я приготовил пишущее устройство, на случай, если захочешь оставить послание для друзей. Как-нибудь передам его. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли поесть, — пообещала шедшая сзади доктор Райт. Притворная вежливость и забота раздражали. Вспомнились истории из былых дней, когда убийцам, приговоренным к смерти, тоже подавали последние угощения Любое, на выбор. «Стоило только попросить!» Остановившись, Томас взглянул на доктора Райт и произнес «Хочу стейк и креветок, а еще лобстер, оладьи и шоколадный батончик!» «Мне жаль, но придется удовлетвориться парочкой бутербродов!» Томас тяжело вздохнул «Чистота эксперимента!» Войдя в комнату, он уселся в мягкое кресло Перед ним на столике лежало пишущее устройство. Оставлять кому-либо прощальное послание Томас не хотел, однако чем еще было заняться? Он и не рассчитывал, что вот так все обернется. Надо же, ему живому вскроют череп и убьют, лишив мозга. Кто бы мог подумать? Оставалось только подыгрывать пороку и ждать прибытия кавалерии. Главное, не увлечься, обратной дороги не будет. Набив на планшете письмо для Минха и Бренды, на случай, если спастись не удастся, Томас опустил голову на руки и стал ждать еду. Не спеша перекусил, куда торопиться? Вдруг друзья не успеют. Пока совсем не припрёт, Томас комнату отдыха не покинет. Потянулись минуты тягостного ожидания. Он слегка задремал, а проснулся от стука в дверь. «Томас!» — позвал приглушенный голос Дженсона. «Нам уже давно пора начинать!» «Я еще не готов!» Глупые слова, но в панике соображается туго. Чуть помедлив Дженсон произнес. «Боюсь, выбирать не приходится!» «Но...» Не успел Томас собраться с мыслями, как дверь открылась. И Дженсен вошел. «Томас, тянуть больше нельзя. Хуже станет всем. Пошли!» «Что делать? Как еще порог терпит? Как Томаса не схватили и не приволокли на операцию силой?» «Все, тянуть и правда больше нельзя!» Вздохнув, он ответил. «Веди, следуй за мной!» Улыбнулся Крысун. Дженсен привел Томаса в палату где ждала каталка с прикрепленными к ней многочисленными мониторами. Тут же был доктор Кристенсен, в хирургической форме и маске. Томас видел лишь его глаза, горящие огнем. Доктору не терпелось приступить к операции. «Вот так, да?» — спросил Томас. Желудок свело от страха, а в груди словно завелся червь и точил сердце. «Время вскрыть меня, как консерву?» «Мне жаль!» — ответил доктор. «Пора начинать!» Крысун раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, как вдруг завыла сирена. «Ну, наконец-то! Правые подоспели!» В палату ворвалась какая-то женщина и безумным голосом прокричала. «Прилетел Берг! Мы думали, что доставили иммунных! Диверсия! Мятежники штурмуют главное здание!» «Похоже, придется поторопиться», — произнес Дженсен, и сердце Томаса чуть не остановилось. «Кристенсен, приступайте!» Глава шестьдесят первая Грудь сдавила, горло будто распухло. Все вроде было ясно, а что делать, Томас не знает. «Доктор Кристенсен, живее!» — пролаял Дженсен. «Кто знает, чего ради здесь эти дикари! Нам надо торопиться! Я дам наемникам команду стоять на смерть «Погодите!» — хрипло произнес Томас. «Я, кажется, передумал!» «Бесполезно! Теперь-то хирурги не остановятся!» Дженсон побагровел и, не обращая внимания на Томаса, приказал доктору. «Любой ценой вскройте ему череп!» Только Томас хотел было возразить, как руку что-то кольнуло. По всему телу пронеслись волны жара, и он обмяк, рухнув прямо на каталку. Все, что ниже головы, онемело, и Томас с ужасом увидел, как Кристенсен отдает медсестре использованный шприц. «Мне и правда жаль», – проскрипел доктор, склонившись над Томасом. «Выбора нет». Они с медсестрой уложили Томаса на спину. Он только и мог что слабо вертеть по сторонам головой. Резко, слишком резко жизнь сделала очередной поворот. Томасу уготована смерть. Если правые не поспешат, если им не повезет, он точно погибнет. В поле зрения появился Дженсен. Совершенно не глядя на Томаса, и уж, конечно, не сказав ни слова утешения, крысун похлопал по плечу доктора. «Не подведите нас!» Он вышел из палаты, и в открытую дверь из коридора донеслись его крики. «Сейчас мы быстренько кое-что проверим!» Голос доктора Кристенсена доносился будто с расстояния в сотню миль. «Затем перевезем тебя в операционную!» Он обернулся к подносу с инструментами. Томас лежал беспомощный, мысли вращались в голове с бешеной скоростью в то время как доктор брал на анализ кровь и замерял череп. Он работал молча, почти не мигая, однако на лбу у него выступил пот. «Значит, врач торопится. Сколько у него в запасе? Час? Два?» Томас смежил веки. «Интересно, глушилка сработала? Найдут ли Томаса правы Да и так ли он этого хочет?» Может, у порока действительно есть шанс получить лекарство? Заставив себя дышать ровно, Томас попробовал пошевелить рукой или ногой. Не вышло. Доктор резко выпрямился и, улыбнувшись под маской, объявил. Все готово. Прямо сейчас поедем в операционную. Кристенсен вышел за дверь и тележку с Томасом покатили следом в коридор. Над головой мелькали потолочные огни, и Томас в конце концов смежил веки. Сейчас его усыпят, мир померкнет, и Томас умрет. Он крепко зажмурился, руки вспотели. Оказалось, Томас мнет в кулаках края простыни. Мало-помалу подвижность возвращалась. Томас огляделся, мимо проносились огни, поворот. «Еще поворот!» «Да Томас окочурится со страху скорее, чем за него примутся доктора!» «Мне...» — прохрипел он и больше не смог выдавить ни слова. «В чем дело?» — спросил Кристенсен. Томас напрягся, пытаясь заговорить, но в этот момент коридор содрогнулся от взрыва. Доктора бросило вперед, и он, стараясь не упасть, случайно толкнул тележку. дальше. Он стукнулся о стену, потом о другую. Подвижность все еще не восстановилась полностью. Томас так и лежал на каталке. Вспомнились Ньют, Чак, и нахлынула черная тоска. Кто-то заорал со стороны, где прогремел взрыв. Ему вторили другие голоса. Потом снова сделалось тихо. Доктор кое-как поднялся на ноги и побежал толкая тележку дальше, к операционной. Ворвался, наконец, в белую комнату, где его ждали коллеги. «Нужно спешить!» – пролаял Кристенсен. «Все по местам! Лиза, общий наркоз, живо!» Главному хирургу ответила низкорослая женщина. «Мы еще не совсем готовы! Неважно, скоро все здание сгорит дотла!» Тележку подкатили к операционному столу. Колеса еще не перестали вращаться, а несколько пар рук уже перебросили Томаса на стол. Лёжа на спине, Томас попытался охватить взглядом гудящую, словно улей, операционную. Вокруг суетились человек девять, если не десять. В предплечье что-то кольнуло. Эта низкорослая сестра вела иглу капельницы. Только к рукам-то чувствительность вернулась. Зажгли свет, подкатили пищащие мониторы. Загудела еще какая-то махина. Врачи и сестры переговаривались, бегали, двигались, словно в отрепетированном групповом танце. Свет слепил глаза. Комната начала вращаться, хотя Томас и лежал неподвижно. Страх становился сильнее. Конец. Пришел неизбежный конец. Надеюсь, это не зря, сумел, наконец, выдавить Томас. Прошла еще пара секунд, и он погрузился в сон. Глава шестьдесят Долгое время Томас не осознавал даже тьму вокруг. Он понял, что спит лишь на короткий миг, когда во тьме мыслей забрежжил слабенький лучик. Томас еще не умер, его мозг пока что исследует, но вскоре, наверное, вынут и порежут на ломтики. А пока что он жив. В какой-то момент, продолжая парить в безбрежном океане тьмы, он услышал голос. Голос звал его по имени «Томас! Томас!» Он откликнулся на зов и полетел вперед. Глава 63 «Я верю в тебя!» — услышал он женский голос, когда пытался прийти в сознание. Невидимая женщина говорила одновременно и мягко, и властно. Кто же она? Томас застонал, силясь проснуться, заворочился на кровати. Вот он, наконец, распахнул глаза, заморгал от яркого света. Кто бы ни приходил будить его, он уже ушел. Двери только-только закрылись. — Погоди! — полумертвым шепотом позвал Томас. — Усилием воли... Он приподнялся на локтях и осмотрелся. В комнате никого. Слышны невнятные крики и отзвуки взрывов. В голове немного прояснилось. Если не считать легкой слабости, чувствовал себя Томас отлично. Либо медицина за час шагнула далеко вперед, либо мозг все же остался при нем. Рядом на тумбочке лежал желтый конверт. На лицевой стороне краснела надпись крупными буквами «Томасу». Сев на кровати, Томас схватил конверт. Внутри лежало два листа бумаги. Первый – карта комплекса с отмеченными путями отхода. Второй – письмо, подписанное лично советником пейдж. «Дорогой Томас, испытания окончены. Данных для создания матрицы у нас более чем достаточно». Коллеги не согласны со мной, однако я остановила процедуру, дабы сохранить тебе жизнь. Наша задача теперь – работать с данными и попытаться создать лекарство от вспышки. Твоя помощь и участие прочих субъектов более не требуется. Тебе осталось последнее, очень ответственное задание. Став советником, я пришла к выводу, что комплекс необходимо оборудовать черным ходом, Он расположен в заброшенной ремонтной мастерской. Прошу, Томас, спасайся сам, выводи друзей и как можно больше собранных нами иммунных. Уверенно, ты понимаешь, время дорого. На карте отмечено три маршрута. По первому, через туннель, ты доберешься до правых. Они сейчас в другом здании у пролома. Вместе с повстанцами по второму маршруту отыщешь иммунных. Третий путь – «Выведет к черному ходу. Это плоспер, который доставит вас в безопасное место. Там, надеюсь, вы начнете новую жизнь. Забирай всех и беги. Ава Пейдж — советник». Томас еще какое-то время сидел неподвижно. Мысли в голове вращались подобно бешеной карусели, и только далекий взрыв вернул Томаса к реальности. «Он верит Брэнде». Бренда верит советнику, значит, пора действовать. Сложив письмо и карту, Томас спрятал их в задние карманы джинсов. Потом встал и, удивившись, как быстро возвращаются силы, бросился к двери. Выглянул в коридор. Пусто. Стоило выйти из комнаты, как мимо промчались двое, но на Томаса даже не посмотрели. Правые учинили настоящий погром. Вызвали хаос. Должно быть, это и спасло Томасу жизнь. Достав карту, он изучил и запомнил путь к тоннелю. Добраться до него недолго. Перейдя на легкий бег, Томас на ходу рассматривал второй и третий маршруты. А поняв, куда предстоит выйти, резко остановился. Присмотрелся к карте внимательнее. Вдруг неправильно прочел. «Нет, ошибки быть не может». Порог упрятал иммунных в лабиринт